Глава седьмая. Послушай, а ведь ты бесстрашный человек. Не могла я не выразить удивления, прыгнуть с моста. Мне, конечно, многое приходилось делать, непредвиденного. И опыт у меня, будь здоров, но чтобы так... Николай пожал плечами. Не страшнее, чем прыгать в воду с вышки. Я делал это и не раз. Да, но то в воду, а тут в мусорный контейнер. Продолжала я дискуссию. Ты мог бы запросто промахнуться, разве нет? Лосев покачал головой. Не мог. Контейнер очень удобно стоял. Не под самым мостом, а чуть в стороне. Я три дня мотался по городу, прорабатывая детали плана. Проходил по этому мосту, глядел вниз, и меня однажды осенило. Прыгать я не побоялся, а вот бандитов боюсь, причем сильно. Судя по всему, твой подопечный – жуткий трус. Я усмехнулась. Есть такая аксиома. Только дураки не боятся. Так что не переживай. Николай вздохнул. Мне бы укрыться где-нибудь на пару дней. Хотелось бы найти убежище понадежней. Как думаешь, найдется такое? Самым надежным убежищем пока что была только наша с тетей Милой квартира. которая, правда, тоже иногда подвергалась нападению со стороны людей, недовольных моим поведением. И в данный момент могут найтись желающие проявить недовольство, поэтому необходимо принять меры к тому, чтобы найти какое-то другое запасное лежбище. Это на тот случай, если наше противостояние затянется на неопределенный срок, а такой поворот обязательно надо иметь в виду. «Итак, предлагаю план действий», – заявила я. «Сначала надо найти надежного мента, который действительно даст ход делу, а не репрессиям. Сдаемся ему со всеми потрохами, и безопасность обеспечена». «Думаешь, что такие существуют?» – уныло спросил Николай, уставившись в чашку с кофе. «Я пожала плечами. Сложный вопрос, надо сказать. Сейчас вообще непонятно, кому можно верить». «Нам с тобой деваться некуда», — сказала я, — «так что придется действовать именно в этом направлении». Это понятно. Мне не понравились интонации в голосе моего клиента. В конце концов, моя работа — не утешать кисейных барышень, а охранять их тела. Ты давай, не падай духом. И вообще, тебе повезло, что ты наткнулся именно на меня». Такое бывает только в волшебных сказках со счастливым концом. Тебе, видно, сам Бог помог. Кстати, ты в Бога веришь?» Лосев кивнул. «Не фанатик, конечно, но законы православия стараюсь соблюдать. Лучше бы ты уголовные законы соблюдал. Тоже мне, король шантажа. Короче, мы ищем честного мента и договариваемся с ним о свидании без свидетелей». «Приезжаем и сдаем тебя с рук на руки. Еще раз спрашиваю, годится такой план?» «Годится», — без энтузиазма в голосе произнес Николай. «Кто будет его выполнять?» «Не думаю, что такое получится без проблем», — усмехнулась я. «Не забывай, ты в розыске. Придется этим заняться мне. Хотя моя задача ограничивается лишь тем, чтобы обеспечить безопасность, чтобы ни один волос не упал с твоей головы. Понятно. Тогда за поиски посредника лучше приняться мне. Действительно, нам нужен именно посредник, который обеспечит безопасный отход на предполагаемые позиции. Как ты собираешься это сделать? У меня есть друг. Мы вместе работали когда-то в школе. Он преподавал английский, а теперь ушел в бизнес. Он любую проблему может решить два счета. Башковитый мужик». Я с сомнением помотала головой. «Мне не нравятся друзья, которые уходят в бизнес. Бизнес и криминал уже давно друзья-товарищи». Николай протестующе зажестикулировал. «Он нормальный парень, к тому же и голова хорошо варит. Сейчас каждый второй в бизнесе, и не обязательно, чтобы он был связан с криминалом». «Вообще-то он прав. У меня тоже свой бизнес, а я в весьма корректных отношениях с законом. В принципе, ты прав. Только чем тебе поможет твой друг? Советом. Он не раз выручал меня в трудную минуту. Полагаю, выручит и сейчас». Я снова покачала головой. «И все-таки боюсь, что в твоем положении тебе про друзей лучше забыть. Они первыми, как правило, издадут тебя». Сначала надо знать, кому сдать. Попытка не пытка, в конце концов. Не получится, попробуем сделать по-другому. Я не нашлась, что ответить. Рискни, конечно. Чем черт не шутит? Не вечно же нам сидеть в подполье? Лосев обрадовался. От вас можно позвонить? Только семье. А Сергею? Твоего бывшего коллегу зовут Сергей? Так можно сделать звонок? В принципе, можно, но все же его лучше сделать с другого телефона, мало ли что. Ведь хороший телохранитель всегда должен иметь в виду, что нас могут вычислить по любому звонку. Тогда надо связаться с ним по телефону-автомату. Верно, так что собирайся и пойдем. Но сначала позвони жене, успокой ее, а то у тебя дома все, наверное, уже с ума сходят. Конечно. Пока Николай звонил домой, я вышла на кухню немного поболтать с тетей Милой. «Это не слишком опасно, что этот человек у нас в доме?» – спросила она. «Не опаснее, чем всегда. Мы сейчас должны сделать важный звонок одному его товарищу. Николай говорит, он башковитый мужик и поможет ему выпутаться из ситуации. Посмотрим, насколько это соответствует действительности». Вскоре появился довольный Лосев. Переговоры глав государств прошли успешно. Позвоню Татьяне еще раз, когда вернемся. Дома все в порядке? Да, все нормально. Тогда собираемся. Я заставила Николая побриться, напялила на него свой синий шерстяной берет и драпывая полупальто. Пользоваться Volkswagen, который основательно засветился везде, где можно, я не стала. Впрочем, засветился не только автомобиль, но и мой адрес. Наверное, я не совсем правильно поступила, приведя Николая домой. Только вот мы не успели приготовить запасное убежище. Для этого нужно время. Проблема в том, что опасаться теперь нужно всех, и бандитов, и милицию. Позвонят к тебе в дверь, покажут удостоверение. Все чин по чину, как положено. И повезут моего клиента. Только не в кабинет к следователю, а в бандитский притон, и там его будут резать на кусочки. Вот и думай, что делать. В общем, куда ни кинь, всюду, как говорится, большой огурец. В любом случае, пусть Николай сначала позвонит, куда ему хочется, а потом постараемся спрятать его на дно. Уже стемнело. Часов в десять можно будет высунуть нос на улицу. Да и нужные люди в это время обычно сидят дома, и до них можно дозвониться. Я вышла из подъезда и внимательно огляделась. Впрочем, оглядывайся, не оглядывайся, если перед бандитами стоит задача убрать свидетеля, то для этого подойдет любой, кто хорошо стреляет. Снайпер может затаиться где угодно – на крыше дома, в одной из квартир, в стоящей неподалеку машине – Только бы это не был выстрел из-за облака. Кстати, Лосев еще не рассказал мне о подлинной подоплеке дела, из-за которого затеялся весь этот сыр-бор. Впрочем, еще успеем послушать. Главное – хронология. Я сделала знак Николаю, затаившемуся на лестничной площадке. Мол, попробуем продефилировать. Может, получится сделать это без проблем. Он пошел впереди, а я следовала справа, чуть позади, держа руки свободными. — Где тут ближайший телефон-автомат? — Лосев повернул ко мне голову. — Не верти так башкой, — разозлилась я. — Хочешь спросить, спрашивай, не поворачиваясь, но старайся не шевелить губами. — Как это? — буркнул Николай, глядя перед собой. — Очень просто. Как это делают чревовещатели? Никогда не видел, что ли? «Не-а!» – донеслось до меня. «Произноси звуки, не шевеля губами. Неужели в детстве не пробовал?» «Ах, да, конечно, была такая игра. Короче, смотри вперед и не оглядывайся. На углу будет телефон». Угловой автомат не работал. «Черт знает что!» – хлопал глазами Лосев. «В этом городе даже позвонить проблема. Я согласилась». Легче доехать до Москвы, чем позвонить на соседнюю улицу. Так что шагаем дальше. Только третий по счету телефон как-то отзывался на попытке набрать номер. Трубку сняли в первую же секунду, будто ждали нашего звонка. Алло, это Сергей? На том конце ответили. Звонит Николай Лосев. Извини, что беспокою в столь поздний час. Нужна твоя помощь. У тебя, кажется, есть родственники в органах? Да у меня тут возникли кое-какие проблемы. Короче, мой клиент попросил связать его с надежным офицером, которому он может довериться. Неприятности у меня крутые, Серега. Бандиты на хвосте. Пока живу у одной хорошей знакомой. Я поморщилась. Зря он про знакомую сказал. Сказал бы просто, принимаю меры безопасности. Какие никого не касается. Невидимый собеседник попросил минутку, чтобы перейти в другую комнату и поговорить спокойно. Вскоре разговор возобновился. Он спрашивает, по какому номеру перезвонить. Повернулся ко мне Лосев. Я замотала головой. «Не по какому. Скажи, что перезвонишь сам. Только так и никак иначе. Не сообщай ему мой номер». Николай снова прижал трубку к уху. «Я сам перезвоню. Когда это сделать?» Завтра в это же время? Хорошо. Он снова повернулся ко мне. Мы завтра сумеем с ним созвониться? Я пожала плечами. Попробуем, почему же нет? Тогда до завтра, произнес Николай в трубку и нажал на рычаг. Что он сказал конкретно? – спросила я. Все сделает, как я прошу. Через сутки буду знать результат. Если, конечно, буду жив и здоров. Грустная шутка, однако я подбодрила своего клиента. «Куда ты денешься? Обязательно будешь! Пойдем, уже пора возвращаться!» И мы пошли обратно, соблюдая те же меры предосторожности. Подходя к подъезду, я обратила внимание на двух молодых людей с сигаретами в зубах, маячивших неподалеку. «Погоди-ка!» – я дернула за рукав Николая. «Постой здесь, за деревом, я проверю кое-что». И не вздумай высовываться. Ты хорошо меня понял? Отлично. Но если вдруг нужна будет помощь, я могу вмешаться? Даже и не думай. И особенно, если нужна будет помощь. Если кому-то по ночам снится чья-то шкура, то твоя, а не моя. Так что замри и не двигайся. Я спокойно направилась к подъезду, стараясь не глядеть по сторонам, хотя, наверное, девушки должны приглядываться ко всему, что дышит и шевелится. Я попыталась, не поворачивая головы, взглянуть, что происходит слева, справа и увидела, что парни даже не смотрят в мою сторону. «Вот и хорошо. Значит, я зря волнуюсь. Что ж, теперь никому и у подъезда нельзя покурить?» «Нельзя же быть такой подозрительной, не то скоро на каждом шагу будут мерещиться бандитские шайки. Терроризм терроризмом, а курить хочется». Я вошла в подъезд, потом остановилась и прислушалась. По ступенькам зашуршали шаги. «Значит, все-таки идут за мной, больше не за кем». Лифт уже не работал, и я поднялась на пару этажей, чтобы проверить свои подозрения. и только на площадке третьего этажа решила остановиться и подождать. Шаги снизу послышались явственней, и вскоре я увидела две тени, ползущие по стенам, а затем показались и две фигуры в кожаных куртках и пижонских кепочках. Они поравнялись со мной и остановились. «Привет!» — это они сказали мне. «В чем дело?» — немного грубо спросила я. «Это ты, Охотникова?» «Однако вопрос по существу. Да, это я, а что нужно?» «Познакомиться хотим», – произнес высокий парень. Даже при тусклом свете лампочки можно было разглядеть, что он много курит. На зубах заметен коричневый налет. Второй был поменьше ростом, с отвислой нижней губой. «С кем познакомиться?» – спросила я. «С тобой, конечно». «А что, мое мнение вас не интересует?» Говорил все время высокий, его партнер по знакомствам молчал. Интересует, конечно. Так ты не против? Конечно, против. Мы к тебе сейчас заходили, сказали, дома нет. Ты с кем живешь? С мамашей? Допустим. Сквозь зубы нехотя процедила я. Что дальше? Симпатичная у тебя мамаша, голос ласковый. Я осмотрела фигуры парней, плечи сутулые, руки в карманах. «Что-то в них там, внутри...» «Это у тебя машина, Volkswagen Жук?» Я насторожилась. Неслабый переход от семьи сразу к автомобилям. «А в чем дело? Ты сегодня каталась на нем?» «Сейчас начну врать. Ложь во благо, но что может быть хуже на этом свете?» «Я только что приехала издалека, навещала своего отца. А не врешь?» «Я, конечно, безбожно врала». но признаваться в этом не собиралась. Короче, ребята, мне некогда с вами не знакомиться, не просто общаться. Расходитесь по домам и в постельку. Тот, что был поменьше ростом, сделал два шага и встал слева от меня. Нам нужен тот парень, который сегодня катался на твоей машине. Черт, надо как-то выкручиваться. Что за парень? – спросила я. Мы и сами хотели бы узнать. Просто скажи, где он, и мы уйдем. Я ничего не знаю, потому что была в отъезде. Нигде ты не была, и не вешай нам лапшу на уши». Я повернулась и, как ни в чем не бывало, стала подниматься выше. «Ну все, мне надоело», — сказала я, — «прощайте». Однако не тут-то было. Меня схватили за рукав и хотели задержать. Это были руки того, второго, который был поменьше ростом. Я вывернулась из его цепких пальцев и неожиданно нанесла ему удар ребром ладони по кадыку. Тот захрипел, схватился за горло и согнулся пополам. Конечно, больно, я же понимаю. Высокий молниеносно вытащил правую руку из кармана и выщелкнул лезвие ножа. Он вскочил на первую ступеньку следующего лестничного марша, а я подпрыгнула и ударила его обеими ногами в грудь. Парень отлетел в одну сторону, нож в другую, а я приложилась плечом о стену так, что едва удержалась на ногах. Высокий снова бросился на меня, растопырив прокуренные пальцы. Я ухватила его за правую руку и перебросила через свое плечо, стараясь сделать так, чтобы он оказался этажом ниже. Ну, в общем-то, как получится. Очухался второй которому я чуть не пробила горло и попытался подхватить перо, упавшее на бетон. Мне пришлось вцепиться в его кисть и с силой приложить его руку оперила. На этот раз нож провалился вниз. Видимо, он так и долетел до первого этажа. Я нанесла уголовнику несколько ударов в лицо. Тот, наконец-то, обмяк и сполз вниз. Высокий успел размять ушибленные конечности и теперь стоял во весь рост, ругаясь, на чем свет стоит. «Тварь! Стервоза!» Это были самые ласковые и нежные слова в мой адрес, которые мне когда-либо приходилось слышать. Дальше последовал целый каскад неприятных для меня слов, поэтому я не буду приводить их здесь. Скажу только, что когда этот гад попытался ударить меня по лицу, Я нанесла ему упреждающий удар в солнечное сплетение. Затем еще и еще... Мужик неплохо держал удар, я это почувствовала, и подсекла его ноги, добившись того, что он рухнул на спину, ударившись головой о бетон. Мог бы падать и более аккуратно. Еще через пару минут оба вылетели из подъезда, после чего, наверное, еще долго не могли отдышаться и прийти в себя. Николай уже торчал рядом. Я даже не заметила, когда он успел подскочить. — К тебе приходили друзья, справлялись о здоровье, — пояснила я. — Да, — только и спросил ошарашенный клиент. — Не веришь? Спроси у них сам. — Нет уж, не надо, — захлопал глазами Лосев. — Лучше пойдем отсюда. Правильное решение. Мы поднялись в квартиру, где нас встретила встревоженная тетя Мила. «Совсем недавно, Женечка, тебя спрашивали двое молодых людей. Не скажу, что они в моем вкусе. На тетю Милу трудно угодить, что верно, то верно. У нее изысканный вкус и потрясающая способность вычислять людей с первого взгляда». «Мне они тоже не понравились», — сказала я, — «особенно тот, что с прокуренными зубами. Мозги у него тоже прокурены», — добавил Николай. Нашел с кем связываться, с вашей племянницей. Я бы против нее и целую армию не выставил бы. Тете Миле было приятно, а я не очень-то люблю, когда превозносят мои профессиональные способности. Женечка – представитель династии военных людей. С этим надо только мириться и ничего более. «Давайте прекратим это обсуждение», – предложила я. «Не то мне придется начать против вас военные действия». Тетя Мила миролюбиво замахала руками и поспешила на кухню, а Николай на носочках проследовал к телефону. «Позвоню еще раз домой», — он снял трубку. «Сообщу, что у меня все в порядке». Я ушла в ванную. Пробыв там пять минут, вернулась в комнату и увидела, что Николай неподвижно сидит, весь зеленый, и держит трубку телефона на весу. «Что случилось?» Он молча протянул мне трубку. «Послушай сама. Что за дьявол? У меня тут же возникло какое-то неприятное предчувствие. Алло!» На том конце послышался грубый мужской голос. «Это кто еще на проводе?» «Меня зовут Евгения Охотникова. С кем имею честь?» «Это ты, та самая девица на Фольксвагене?» «Еще раз спрашиваю, с кем я разговариваю. Эта информация тебе ничего не даст. У нас в руках семья Лосева. Если он не явится к нам лично, то придется его жене и детишкам сделать больно. Куда он должен явиться? Пусть просто выйдет на улицу, мы подойдем к нему сами. И сразу предупреждаю, без фокусов. Женщине и детям придется плохо, это мы обещаем». «Когда он должен это сделать? Прямо сейчас?» «Вот именно. Может быть, завтра?» «Нет», — ответ был категоричен. «Через полчаса он будет готов. Надеюсь, с его семьей ничего не случится за это время?» «Пока ничего, но долго ждать мы не станем». Трубку повесили. Николай жалобно смотрел на меня. «Сволочи! Как они узнали?» Я покачала головой. Каким-то образом вычислили. Это мощная организация. Те двое, которых я встретила в подъезде, так, мелочь уголовная. Их подослали для того, чтобы проверить, что у меня в карманах. Помнишь «Золотого теленка»? Шура Балаганов с Паниковским против Корейка. Однако теперь у них на руках сильный козырь. Лосев встал со стула, поджимая больную руку. Я пойду. «Куда надо идти? Адрес сказали?» «Сказали, что называется мой адрес Советский Союз». «Как это?» — не понял Николай. «А вот так. Выходишь из дома и идешь вдоль по улице, а там тебя уже поджидают. Не знаю, как они будут действовать, но, по всей видимости, затолкают в машину и увезут. Почему обязательно надо заталкивать? Я и так сяду. У них так положено заталкивать». Лосев начал озираться по сторонам. «Где мой плащ?» «Сядь пока. У нас есть еще полчаса». «Какие полчаса? Надо идти». «Я тебе говорю, что нам дали полчаса. Так что ты присядь и рассказывай все подробно». «Что рассказывать-то?» «Что это за люди и каким образом ты на них вышел? Чем больше я буду знать, тем эффективнее будет моя помощь». Николай снова плюхнулся на стул. Мы успеем за полчаса, если не будешь отвлекаться по мелочам. Лося вздохнул. Ну хорошо, значит, дело было так.